Глава 142. Олив чувствовала, как погружается в воду, теплую и пестрящую воспоминаниями, которые проплывали перед глазами, словно сверкающие на солнце рыбки. Сцены из ее жизни вспыхивали и тускнели. Слабое течение, струящееся по ее телу, превратилось в мощный поток, несущий с собой шепот голосов и обрывки забытых воспоминаний. Она погружалась все глубже и глубже. Постепенно сцены из прошлого начали терять свою отчетливость. Внизу Лиф увидела яркий белый свет. Это смерть, — подумала она, наблюдая, как свет рассеивает тьму. Девушка погрузилась в ослепительное сияние, и новые образы замелькали перед ее закрытыми глазами. Буйный, кишащий жизнью сад. Человек, идущий под сенью деревьев, яркий свет солнца. Потом тень дерева выросла и заслонила от нее солнечный свет. Она оказалась в пещере, вокруг столпились мужчины, их глаза сверкали ненавистью, а потом была боль, вечная боль и тьма. Ее тело кромсали острые ножи, жог огонь и кипящее масло пахло кровью. Как ей хотелось увидеть солнечный свет, почувствовать тепло и пройтись по мягкой, прохладной земле. Боль была повсюду, болью горела тьма, боль порабощала и лишала ее сил, И это длилось целую вечность. Она видела лицо и глаза, преисполненные скорби и жалости, лицо Сэмюэля. Лив сосредоточила внимание на этом видении, не желая, чтобы оно погасло, как другие. Девушка увидела тело, голое до пояса. Из глубоких ран текла кровь. Затем пещеру заполнила толпа мужчин, которые, как по команде, стали полосовать острыми лезвиями себе грудь и левое плечо. Она услышала звук отдающийся эхом звук хорового пения на древнем, но понятном ей языке, который слился в монотонный гул. Первый, первый, первый, повторяли они снова и снова. Боль осветила тьму и взорвалась в левом плече. Послышался звук, кромсаемый ножом плоти. Раздался крик, полный боли и страдания. «И где же тут Бог?» — кричал Сэмюэль. «Где же тут Бог?» Образы исчезли. Секунду повсюду царили тьма и тишина. А затем лифт начала подниматься.